Алексей забрал удостоверение политмайора, как я обозвал про себя батальонного комиссара, и протянул мне. белоборочка Василий Иванович, 1889 года рождения. Вслух прочитал я. Батальонный комиссар, 296-й стрелковый полк, 13-я стрелковая дивизия». Люк поднял руку, привлекая мое внимание. — Да, слушай вас, товарищ лейтенант. После этих слов лица пленных смягчились. — Товарищ старший лейтенант, — подыграл мне Саша, — а может, потом поближе познакомимся с товарищами? Немцы слишком близко. — Ну что, товарищ батальонный комиссар, готовы к нам в гости сходить? Тут и недалеко, километров пятнадцать. И не могли бы вы попросить ваших бойцов немного наш трофей понести? Я кивнул на валяющегося на земле сэсовца. Белобородька встал, не машинально тряхнув брюки, требовательно протянул руку. Алексей, обратился я к дымову, верни, товарищу, документы и оружие получив назад свое имущество комиссар поправил очки и помолчав несколько секунд спросил а каких же то вы войск старший лейтенант товарищ заминка перед последним словом была заметна и весьма партизанских ответил я протягивая зельцу его вальтер а затем спросил в ответ Это весь ваш наличный состав. Батальонный замялся. На его перебил сержант пограничник. Нет, еще три десятка человек, но они ослабли сильно, так что не стоит их так далеко таскать. За что получил яростный взгляд от комиссара. А вы, Василий Иванович, глазом на меня не сверкайте. Не бедите, что ли, наши это люди? Я по ухваткам вижу. Получив от меня благодарственный кивок, пограничник подхватил с земли свою винтовку и, обведя присутствующих повеселевшим взглядом, сказал, «Старший сержант Нечаев к маршу готов». Обратный путь занял у нашего небольшого отряда больше четырех часов, и до разрушенного моста мы добрались, когда солнце уже клонилось к западу. Это было нам на руку, поскольку переправляться через реку при свете дня было, если и не самоубийством, то чем-то близким к нему. Оставив наших спутников сторожить языка, мы с Люком отошли в сторонку и, выйдя в эфир, доложили командиру о результатах экспедиции. — У нас все более-менее тихо, — ответил фермер на реку форсировать раньше одиннадцать, я вам запрещаю. Ждите сигнала от группы прикрытия. Как поняли, спорить с командиром в данной ситуации мы не собирались. Всю дорогу мы с окруженцами вели осторожные беседы, прощупывая друг друга. Нечаев оказался из августовского погранотряда, а комиссар Белобородько... Был призван в 39-м на усиление с должности второго секретаря одного из райкомов Московской области. Войну он встретил на границе в составе 10-й армии, а последнюю неделю командовал сводным отрядом окруженцев, после того, как предыдущий командир, подполковник-танкист, погиб, попав в засаду, устроенную немцами в одной из деревень. Трое бойцов были из разных частей все той же 10 армии. Из рассказов окруженцев мы с Сашей выяснили, что примерно с неделю назад немцы начали активно зачищать окраины пущи, причем, судя по описаниям, применяя тактику выжженной с земли. Как сказал мне Нечаев, мы уже пять дней как к пустым деревням не подходим. Там или засада или такое увидишь, что спать потом не получается. При этом лицо этого веселого и общительного уроженца Забайкалья перекосило гримаса боли и ненависти. Картина вырисовывалась, прямо скажу, нерадостная. — Ничего, недолго им резвиться осталось, — постарался я приободрить собеседника. Мы как раз затем на разведку и пошли, чтобы дислокацию противника выяснить. Я, конечно, извиняюсь, а вы по званию кто? А то почитай полдня уже вместе, а как обращаться я и не знаю. Старший лейтенант госбезопасности я. Будь вопрос сформулирован по-другому, я, может, и придумал какую-нибудь легенду. К тому же Нечаев был мне симпатичен, может быть, потому что много лет назад я и сам был старшим сержантом пограничных войск. Нечаев попытался вскочить. "Да сидит ты, чего заметался?" успокоил я его. "А вы вправду сказали, ну, про партизан?" "Да чего мне врать-то?" "А у нас на заставе старшина один был. Так он рассказывал, что базы партизанские Еще с гражданской по всей Белоруссии были. Были да сплыли. Вот, сам видишь, заново все начинать приходится. Кстати, вопросец у меня к тебе есть. Спрашивайте, товарищ старший лейтенант. Да не коричит ты так. Ты сам-то как уцелел. Я слышал, что практически все погранцы так на рубеже и остались. Слово «вы». «Интересно сказали. Погранцы. Я и не слышал, что вы нас так называли. А насчет выжил. Так нас, тех, кто с застав вырвался, конечно, сразу в тыл отвели и отряды истребительные формировать начали. Наш при штабе третьей армии сформировали. Только вот штабы мы быстро потеряли. Или он нас. Это как посмотреть». — В смысле? Ну, нас то туда, то сюда кидали. Все диверсантов и десантников немецких отлавливали. А штаб и убыл в неизвестном из направлений. Бардак одним словом. — Да, не весело вам пришлось. — Про нынешний отряд ваш расскажи, — попросил я его. Всего нас сорок семь человек, двенадцать раненых. Из них, боюсь, трое скоро того. Сержант понизил голос. «Товарищ батальонный комиссар, командир неплохой, заботливый. Но вот плана у него никакого нет, что обидно. С едой полный швах. Уже дня три, как на подножном корму. Патронов мало, вот многие оружие побросали, но все равно не то, что пару недель назад было». «А что тогда?» «А многие хитрожопые, прям так с боекомплектом и выбрасывали. Когда по деревням расходились, все говорили, под «Вот наши наступать начнут, а мы тут как тут!» И он презрительно сплюнул. «Я даже парочку таких к ногтю». «И правильно сделал. Но ты не беспокойся». Большинство сейчас по лагерям военнопленных сидят, а кто и в полицаи подался. А это что за птицы такие? Немецкая вспомогательная полиция из местных жителей. Вот суки, и что? Их против нас бросят? Нет, они больше с мирняком воюют. И иногда одиночек отлавливают. Мы несколько таких невезучих освободили. Ну, ладно, ты и посиди пока, отдохни. И с этими словами я поднялся. Устраивать радиосеанс на глазах малознакомого человека, будь он хоть трижды пограничник, мне не хотелось. А идея, пришедшая мне в голову, стоила того, чтобы поделиться ею с командованием. Через реку мы перебрались вскоре после полуночи и, наскоро поприветствовав, встречавший нас в дозор, споро поскакали к лагерю. За то время, что мы дожидались команды, все члены нашей небольшой группы ухитрились даже поспать по часу полтора, а желудки своим голодным урчанием только придавали нам прыти. Когда мы оказались в расположении, встречать нас вышел сам командир. Я вышел вперед и отрапортовал. Товарищ майор госбезопасности, группа с задания вернулась. Потерь не имеем. В ходе выполнения задания уничтожено пять военнослужащих противника. Точно, еще пять, вероятно. Захвачен и доставлен один пленный. Встретили группу окруженцев я показал рукой на гостей. Я с удовольствием смотрел на вытянувшуюся физиономию Белобородька. Ну еще бы! Лагерь наш никак не походил на базу партизан-ополченцев. Аккуратно натянутые низкие тенты, много машин, секреты, все в форме, пусть и несколько необычные, а командует всем этим полковник судя по выправке, кадровый. Фермер же одобрительно похлопал меня по плечу и повернулся к нашим гостям. — Майор Госбезопасности Куропаткин Александр Викторович. Белобородько вытянулся по стойке смирно и, козырнув, представился в ответ. — Батальонный комиссар Белобородько, командир сводного отряда. — Вольно, товарищ батальонный комиссар. Привычно ответил наш командир. «Вы с вашими бойцами пока подкрепитесь, а через полчаса мы с вами пообщаемся, хорошо?» И совершенно неожиданно для меня скомандовал. «Вячеслав Сергеевич, товарищ майор, пообщайтесь с товарищами». Когда мы с Александром отошли, он приобнял меня за плечи. А ты, гадский папа, везунчик. Ну, давай, подзаправься, пока мы пленного разговорим. Но потом жду тебя на совещании. А слава, пока союзников в оборот возьмет. Ты с ними питаться будешь. Вот и поможешь ему. У Тента, временно удивлявшегося столовой, меня радостно встретил наш Зампотыл. С возвращением товарищ старший лейтенант. Вот горяченького поешьте. Спасибо, Емельян».